погребение ангела матч был не решающий и даже не очень важный но как то все собрались его посмотреть и андрей тоже пошел а что была суббота погода стояла плохая холодные дожди зарядили с середины сентября и на даче уже никто особенно не рвался а тут неподалеку открылась новое спортивное кафе клуб с коротким названием аут Боря обзвонил всех заранее, сказал, что аут он проверил, выяснил, что экран там поставили хороший, смотреть матч будет удобно, заведение вообще качественное, и поэтому он заказал стол на всю компанию в самом центре клуба у самого экрана. И хоть футбол обещал быть довольно скучным, но Андрей пошел в аут. А что было еще делать? К тому же было недалеко. Андрей не особенно любил футбол. но иногда было приятно в шумной компании выпить, поболеть, поорать, особенно во время чемпионата мира или вообще какого-нибудь значительного матча. Он не смотрел все подряд и не следил за турнирной таблицей, как Боря и вся остальная компания. Но иногда откликался на приглашение, примыкал к шумным любителям футбола и старался болеть не хуже других. На стадионы компания не ходила. Точнее, иногда кто-то из компании и ходил на стадион, но в основном болели у телевизора. Раньше собирались по сложно выстроенному графику, по домам, но это всегда было сопряжено с эвакуацией или изоляцией детей и женщин. И все равно поорать дома в полный голос было нельзя. Так что, как только появились заведения, в которых установили экраны и стали смотреть спорт, Боря завел правила собираться на матчи в каких-нибудь таких местах. Он все намечал, всех оповещал и заказывал столы. Андрей, когда мог и когда было настроение, приходил и болел. В этот раз все было здорово. Футбол, на удивление, получился хороший. В смысле, много чего происходило. Было много голов и даже пенальти. Команда Андрею оказались мало знакомые. Любимых и знакомых игроков в них не было. Зато компания за столом подобралась хорошая, заряженная на веселье. И веселье удалось – Наорались вдоволь. Команда, за которую они болели, выиграла. А за другими столами в основном болели за другую. К концу первого тайма счет был уже 2-2. А сколько было выпито, сосчитать не представлялось возможным. На столе громоздились кружки с пивом, графин водки, черные соленые сухари целыми грудами, помятые бутерброды с семгой целыми тарелками. Табачный дым вился и густел под потолком и по углам. Было хорошо. Андрей вышел в перерыве на улицу, вдохнул прохладного осеннего воздуха, отметил, что дождь закончился, а это значило, что можно будет вернуться домой пешком. Он уже был качественно пьян и чувствовал, что еще можно добавить. Андрей еще раз глубоко вздохнул, потянулся всем своим упругим сорокалетним толстым туловищем, с удовольствием крякнул и вернулся в компанию. «Какие будут ставки на второй тайм?» Боря записывал прогнозы и ставки. «4-2 в итоге», — сказал Андрей. «Ну, старик ты смелый», — крикнул охрипший Боря и записал. До последней минуты счет был 3-2, но в добавленное время назначили одиннадцатиметровый, и получилось так, как предсказывал Андрей. Все орали, обнимались, за соседними столиками весело матерились и поздравляли компанию Андрея. Боря собрал со всех деньги и отдал Андрею выигрыш, а он, в свою очередь, тут же... проставился за победу. Потом еще посидели, замолкая, а потом по одному стали рассасываться. Прекрасно. Когда Андрей вышел на улицу, он шумно выдохнул, не стал застегивать куртку и почувствовал, что пьян очень качественно. Он постоял так секунд пять и зашагал домой, улыбаясь, и даже бы у меня какой-то несуществующий общедоступный мотив. В свете фонарей было видно, что асфальт после дождя подсушил ветер. Только лужи лежали кое-где, да трещины отчетливо чернели сыростью. Он стал идти, стараясь на трещины эти не наступать. И почему-то вспомнил из самого детства. «Кто на трещину наступит, значит, родину не любит». «Чушь какая!» — сказал он сам себе и усмехнулся. Проходя мимо освещенного павильона, он остановился и стал рассматривать ряды бутылок и банок с разнообразными напитками в витрине. От чего то захотелось чего-нибудь купить. «Все равно, что, лишь бы купить». Он подумал, не купить ли ему парочку бутылок пива, с тем, чтобы выпить их с удовольствием дома. А черт вырвалось у него. Он вдруг вспомнил, что нужно будет сразу, как только он придет домой, развернуться и идти гулять с собакой. С графом, не самым чистопородным в мире эрдельтерьером, конечно, никто без него не погулял. Татьяна, жена, никогда вечером с ним не ходила. Это была ее утренняя обязанность». А Варя, старшая дочь, которой графа, кстати сказать, и купили, после долгого нытья, конюченья и семейного совета, на котором было решено, что ребенку, тогда она была единственным ребенком, нужна собака, Варя клятвенно обещала гулять с собакой. Вот и купили у знакомых щенка семь лет назад. Тогда Варе было самой восемь, гулять она с собакой быстро перестала. Перестала, как только друзья во дворе привыкли и охладели к щенку. Она не любила гулять с графом и не полюбила. Делала это формально и очень коротко, а граф, в свою очередь, тоже отказывался с ней идти. Младшей же Маше исполнилось пять, и хотя они с графом друг друга любили, но какое там гулянье. В общем, Андрей чертыхнулся из-за того, что нужно будет сейчас бродить по излюбленному графу маршруту, смотреть, как он все подряд обнюхивает, поднимает ногу и ждать от него более серьезных дел». Он чертыхался, но в следующий момент вспомнил, что идти гулять с собакой не надо, потому что граф уже четвертый день болел и последние два дня не выходил из дому. Андрей облегченно вздохнул и тут же выругал себя за эту малодушную и невольную радость. Хотя, конечно, если быть откровенным, он не любил гулять с графом, особенно когда нужно было пропустить из-за этого итоговый выпуск новостей в воскресенье вечером в середине января. А граф бедолага простудился. В прошлое воскресенье они выезжали на реку. Граф, конечно, не вылезал из воды, чего-то рыл у берега, перед отъездом домой его пришлось отмывать там же в реке холодной водой. Потом, когда ехали, граф, конечно, высунул свою голову в окно, как он любил и привык. А было холодно, а он был мокрый, да и чего там греха таить, весь неухоженный, обросший, давно не щипанный, лохматый. Вот он и простудился». Уже в понедельник он чихал и кашлял, во вторник к вечеру стал плохо есть. Его большой, всегда мокрый блестящий черный нос высох и стал каким-то серым. К четвергу собака сделалась совсем больна. Вся шерсть на нем как-то потускнела и обвисла. Он все время лежал на своем тюфичке, смотрел грустно, даже не поднимая головы, и вставал только тогда, когда кто-то приходил. Короткий его хвост, по обыкновению торчащий вверх и трепещущий, был опущен и медленно двигался из стороны в сторону, выражая радость, на которой уже не было сил. Граф лежал, шумно дышал и сильно кашлял. В четверг вечером на улицу он не пошел, просто отказался. Андрей, конечно, беспокоился, но сначала думал, что пройдет и так. Весь четверг он бегал, как угорелый по делам, мотался по городу. Было много неожиданных и серьезных обстоятельств. Страхование людей и их имущество – дело хлопотное и нервное. То есть графом он не позанимался. В пятницу тоже было много всего, но в обед позвонила Татьяна и сказала, что наш парень, так она называла графа, совсем плох. Андрей дозвонился до ветеринара, описал ситуацию, тот выслушал, ничего утешительного не сказал, но пообещал приехать даже в воскресенье, в субботу он почему-то не мог. Андрей в субботу ездил каким-то клиентам, потом позвонил домой. Татьяна сказала, что графу получше, и он даже поел бульону. Андрей что-то еще поделал, заскочил домой переодеться. Граф медленно вышел его встречать и даже попытался встать на задние лапы. Потом Андрей поспешил в аут. Короче, он вспомнил, что гулять с собакой сегодня не придется. Обрадовался, отругал себя за эту радость, но еще он вспомнил, что к графу завтра приедет доктор. Тогда он купил две бутылки пива и пошел домой. Последние два квартала он почти бежал, потому что он там же, в павильоне, одну бутылку открыл и с удовольствием на ходу быстро выпил. От этого опьянения перешло в несколько более глубокую фазу, а захотелось нестерпимо. Он танцевал, приседал и даже завывал в лифте. Потом он подскочил к двери своей квартиры, позвонил, потому что если бы пришлось самому возиться с ключами, он бы обмочился». Он исполнил чечетку у запертой двери, и когда, наконец, ему открыли, Варя открыла. Он промчался в туалет, не разуваясь. «Ой-ой-ой», — -ой», говорил он, встречая облегчение, слава богу. «Да, девчонки», — сказал он, выходя из туалета в прихожую. Чуть было не вспомнил детство. «Таня, только не надо сцен», — сказал он, увидев напряженное лицо жены. «Я сразу говорил, что буду выпивать. У нас что, с этим проблемы, что ли? Так что не надо на меня так смотреть». Он действительно удивился, жена никогда не ругала его за санкционированные и объявленные возлияния. «Граф умер», — холодно и даже обличительно сказала Варя, — с вызовом развернулась и ушла. «Андрей замер на полушаге, два раза моргнул. Как умер?» — спросил он и увидел, что у Татьяны лицо на самом деле опухшее от слез, и в глазах стоят слезы. «Когда?» — на эти вопросы она не ответила. «Где он?» — еще спросил Андрей. Татьяна неопределенно махнула рукой в сторону гостиной, или, как они обычно говорили, зала. «Машу я увела к соседям. Не знаю, что делать. Я к нему не могу подходить». Закрыла его покрывалом. Она говорила голосом, в котором не было воздуха, и, как только сказала, заплакала. «Андрюша, парень наш умер. Так тихо умер». Приятное объединение сразу превратилось просто в неуместную неверность движения и вялость губ. Андрей разулся, поставил рядом с ботинками на пол бутылку пива, которая торчала из куртки, и шагнул в комнату, куда показывала жена. Там на полу между диваном и телевизором лежало старое старое покрывало, которое было покрывалом лет пятнадцать назад, а потом превратилось в подстилку для пикников и местного речного пляжа. Под покрывалом лежало невидимое Андрею тело его собаки. Он подошел к нему и присел на корточки. Татьяна зашла следом и, плача, говорила довольно быстро. Он поел еще днем, повеселел. Потом лежал-спал. Я в спальне Маши читала «Варю у себя». И вдруг слышу, выхожу сюда, а он уже лежит здесь. Приполз. Я как только его увидела, он на бок завалился, лапы у него вытянулись, и он выдохнул. Так долго-долго выдохнул. Шумно выдохнул, и все. И все. Он ко мне, Андрюша, полз. Она зарыдала. Андрей встал и обнял ее. Она какое-то время не могла справиться с рыданиями. «Я не знаю, что делать. Машу увела к соседям. Она его еще не видела, она еще не знает. А он лежит здесь. Я не могу. Андрюша, унеси его, пожалуйста, унеси. Я себе не прощу. Погубили парня. Сами погубили». Она разрыдалась, отстранилась, ушла в ванную и там открыла воду. Андрей снова присел, поднял покрывало и отложил в сторону. Граф показался ему каким-то маленьким. Он и так был не очень крупный, меньше нормы, а тут... Он лежал на боку, лапы вытянулись, из приоткрытой пасти вывалился язык, а на пол натекло. Глаза собаки были приоткрыты и не блестели. Андрей заплакал на выдохе. «Прости, прости», — плакал он. Не верилось совершенно, не верилось. А еще надо было что-то делать, немедленно. Он погладил собаку по груди, граф еще не остыл. Тогда Андрей снова закрыл его и пошел на кухню. Татьяна была уже там. Они немного поговорили. Андрей благодарил Бога, что жена его не упрекает, потому что сам он казнил себя страшно. Потом он звонил Боре. А кому можно было еще позвонить? Опытный в разных делах и незаменимый Боря в этот раз был пьян. Приехать не мог и не представлял, что нужно в этой ситуации делать. Никто ничего не мог подсказать. Андрей даже позвонил тем людям, у которых когда-то купили графа. Они жили за городом. Услышав о случившемся, они сердечно посочувствовали и сказали, что двух своих прошлых собак похоронили прямо на своем участке, под березкой. Все предлагали подождать до утра и как-то помочь. Но Татьяна умоляла унести графа. Она именно что умоляла. Андрей растерялся. Сам Андрей за руль сесть не мог, чтобы куда-то отъехать. Друзья, которых он обзвонил, все либо были на дачах, либо тоже, кто много, а кто немного, выпили по случаю субботы и вообще. А Татьяна не требовала, она умоляла. Она говорила, что надо привести Машу домой от соседей, но она пока ничего не может ей сказать и объяснить. И еще она не хотела, чтобы Маша видела мертвого графа. Машу надо было забирать как можно скорее, потому что соседи были недовольны. В том, как вели себя соседи, через сочувствие сквозило... Мол, чего так убиваться-то? Ну, умерла собачка, ну, жалко. А тут люди каждый день мрут и гибнут. Людей, мол, надо пожалеть. Они из-за собаки такое горе устроили. В общем, в таком духе. Андрей не мог ничего придумать. Варя поплакала в своей комнате, потом вышла с заплаканными глазами. Всем своим видом она обвиняла родителей, особенно Андрея во всем. Потом она тихо и искренне посидела на диване рядом с графом, не снимая покрывала, погладила его и молча ушла к себе с удивительным и каким-то хорошим лицом. Андрей ничего не придумал. Он сходил к соседу, разбудил его и взял у него небольшую военную лопату в чехле. Опьянение перешло в сильную головную боль и усталость. Татьяна тем временем собрала все графовые вещи в небольшую кучу, Она сидела в прихожей на маленькой табуретке, смотрела на то, что собрала, и было видно, что взгляд ее расфокусировался, и плакать она больше не будет. Перед ней лежали графов Тюфячок, его постель, две миски, Татьяна зачем-то их помыла, ошейник, два поводка, намордник, несколько игрушек и синий с красным резиновый мяч. Андрей посмотрел на это и подумал, что собачья шерсть еще долго будет попадаться им на глаза дома, в машине на одежде, везде. Потом он пошел к собаке. Ругая себя за брезгливость и отвращение к мертвому своему псу, он переложил окоченевшее уже тело на то самое покрывало, которым тело было укрыто. Он подтер пол и выбросил тряпку в мусор. Прежде чем завернуть собаку, Андрей подумал и положил рядом с графом его ошейник. Не новый, потертый поводок. Хотел положить на мордник, но вспомнил, что граф его не любил, и всегда крутил головой, чтобы его не надевали. Он не стал его класть, а положил еще любимую графовую игрушку — резинового зайца с изжеванными ушами. Этого зайца Андрей купил задорого в специальном собачьем магазине в Германии, когда ездил туда на выставку страховых технологий и услуг. Когда он укладывал все это, ему даже подумалось, что так укладывали в могилы древним людям все, что им было необходимо и дорого. Потом он завернул пса и его вещи в одеяло и завязал сверток бельевой веревкой. Татьяна тем временем сходила выбросить остальные вещи. Не смогла в мусорный бак бросить, положила рядом с мусоркой. Все новое почти. Он такой аккуратный был, сказала она, вернувшись, вздрогнула, увидев сверток. Лицо ее снова сморщилось от плача без слез. Вот пожил с нами паренек, порадовал нас, и все. А мы не уберегли. Она нагнулась, прикоснулась к свертку, но тут же махнула рукой и выпрямилась. «Куда ты его?» «Не знаю, похороню где-нибудь, придумаю, не волнуйся». «Только мне потом не говори, где», — сказала она, держа руки у лица. «Пойду за Машей и ляжем спать». «Андрюш, ты не заставляй меня волноваться, пожалуйста». «Давай, милая, я скоро». Андрей говорил это уже на пороге, обутый, держа сверток в руках. «Лопату мне подай, пожалуйста». В лифте он увидел следы когтей своей собаки, которую держал теперь не на поводке, а в руках. Граф всегда от нетерпения вставал на задние лапы и скреб дверь лифта, причем всегда начинал делать это, когда проезжали второй этаж. Чувствовал и знал. Андрей подумал, что еще многое-многое будет ему напоминать о его собаке. «Еще он успел подумать, что уже точно нужно немедленно сделать дома ремонт, который давно назрел, поклеить новые обои и поменять кое-какую мебель. Диван-то уж обязательно, неприлично жить с таким диваном. А граф в их отсутствие на него забирался и даже не распрятал, как ему казалось, в нем свою кость. Андрей вышел во двор и растерялся». Двор девятиэтажного дома, в котором они жили уже больше десяти лет, был полностью, что называется, благоустроен. Стоянка с машинами, в том числе и с Андреевой машиной. Детская площадка, две убогие клумбы с уже поникшими цветами. На это нечего было даже смотреть. Он задумался. Двор как двор. Соседние дворы были, по сути, такие же. Он понял, что плохо знает подробности своего района. С графом он ходил до детского сада и до остановки, где была собачья площадка. И еще он знал, как пройти к магазину, и все. Да, и, конечно, школа. Варина школа была рядом, а школа, где он сам учился, находилась чуть дальше. Он прожил в этом районе почти всю жизнь, но новых подробностей не знал. И даже не знал, как пройти дворами до своей бывшей школы. Он постоял немного, перехватил становящийся тяжелым сверток поудобнее, лопату пристроил под мышку и пошел в сторону школьного двора. Дорога была освещена пятнами фонарей, люди попадались редко. Два одиноких мужика встретились один за другим, да группа молодых сутулившихся парней шла молча и помигивала огнями сигарет. Таких парней он с детства опасался, и эта опаска не прошла до сих пор. Парни прошли мимо молча, видно, где-то они на сегодня свое отшумели. Но Андрей посторонился, потому что те сторониться даже не собирались. В школьном дворе все было как-то чертовски аккуратно. «Хороший у них директор», — подумал Андрей и вспомнил свою школу и двор. «Там было где разгуляться. Заросли сирени и какие-то кустарники, заброшенное футбольное поле, руины теплицы и масса потайных мест». Там курили, сидели с девчонками. А тут негде было найти участок незасфальтированной или неухоженной земли. Бедные дети. И еще подумалось Андрею, как же им тут худо должно быть. Наверное, метут эту территорию, как проклятые. Ужас какой. Он прошел в школьный двор насквозь. Постоял на спортивной площадке с железными турниками. Посмотрел по сторонам. Но земля была посыпана гравием и хорошо утоптана. Он зашагал дальше. Он шел на свет огней телебашни и вспоминал, что эти огни всегда вызывали у него тоску и скуку. Но он шел, потому что там, в той стороне, был кинотеатр, небольшой городской парк и еще какое-то пространство. В том кинотеатре он давно не был и не знал, как к нему пройти через дворы, но он помнил, что надо двигаться в направлении телебашни. Сверток тяжелел, лопата стала выскальзывать из-под руки. Тогда он взял лопату двумя руками и прижал ею свою ношу к груди. Так показалось намного удобнее, но ненадолго. Было прохладно, неуютно, но самое главное было, как бы это сказать, все было не так, не так, как днем. Он чувствовал, что теперь на улице ему не нужно было находиться. Проходя мимо трансформаторной будки, он услышал гудение и звон мощнейшей электрической энергии. Он увидел неплохое место за этой будкой, кустарник и забор. Но возле такого серьезного объекта, как этот клубок гудящего электричества, копать ему как-то не захотелось. К тому же именно возле этого трансформатора было совсем темно. Лампа ближайшего фонаря, видимо, сгорела. «Да, отсюда электричество идет ко всем фонарям, а тут темно. Вот так все в жизни», — подумал и усмехнулся он. Проходя мимо детского сада, он попытался вглядеться в темноту, которая была за оградой. Над дорогой светил фонарь, а там за оградой густела темнота. Там угадывались детские домики, деревянные горки, грибок песочницы. «Чё смотришь, мужик?» — раздался голос из темноты. «Не нас ищешь?» — и несколько невидимых парней, и одна или две девушки громко засмеялись из темноты. Оказывается, на веранде детского сада сидела компания — А Андрей их и не видел. Сам же он был освещен фонарем. «Ты че, отец, клад закапывать пришел? Так давай его нам сразу!» — крикнул другой невидимый парень. И снова смех. «Ну куда ты, родной?» — прозвучал совсем грубый голос. «Поделись с нами, куда бежишь?» И смех. Андрей уже быстро уходил прочь. Он не боялся преследования. Он слышал, что ребята совсем юные и, скорее всего, просто красуются перед своими девицами. «Да и, может быть, ребята неплохие», «Просто полуночничают на улице, пока зима не настала», — рассуждал он. «Сколько он сам просидел по таким вот детским садикам и скверам?» А еще Андрей отчетливо представил, как он теперь выглядит, ночью с лопатой и большим чем-то завернутым в пестрое покрывало. «Бред какой-то», — вырвалось у него. «Как же так? Должно же быть что-то, какая-то служба или сервис, который этим занимается», — рассуждал он уже не вслух. Куда-то же девают собак, кошек, которые умерли. Наверняка есть какой-то телефон или информация, просто я не знаю». Он вспомнил всякие телевизионные репортажи о собачьих парикмахерских, собачьих и кошачьих гостиницах и даже дантистах. Вспомнил про то, что где-то в Англии собакам, даже если верить телевидению, вставляют зубы. Что-то подобное должно быть и у нас. А как же, собак-то полно и больших собак. Но он ни разу не слышал про собачье кладбище. У него тут же мелькнула мысль, мол, почему этот бизнес никто не освоил. Но почти сразу Андрей подумал, что такое кладбище наверняка есть или должно быть, но он про это тоже ничего не знает. Не был он ни серьезным любителем футбола, ни собачником настоящим тоже не был. Но куда-то же девают мертвых собак, куда-то они все деваются, думал и думал он. Андрей шел через двор длинного высокого дома. Здесь было светлее... от все еще редких горящих окон и огней у подъездов. Возле детской площадки стояли два мужика и курили. У их ног лежали две собаки — овчарка и док. Наверное, мужики с ними гуляли и остановились покурить и поболтать. Было уже далеко за полночь, но наступало воскресенье, и можно было так стоять и курить. Овчарка, завидев Андрея, вскочила, натянула поводок и залаяла. Своим рывком она чуть не опрокинула хозяина — «Фу, Астра, фу!» — крикнул мужик, хозяин собаки. «Извините, не бойтесь!» — крикнул он Андрею. Док, точнее, Дагиня, тоже встала и зарычала. «Дуня, сидеть!» — скомандовал другой мужик. «Я кому сказал сидеть?» Дуня села, а Астра замолчала. Андрей знал, точнее узнал Дагиню Дуню. Граф однозначно на нее реагировал и домогался ее на собачьей площадке. Только граф не знал ни лежать, ни сидеть, ни фу. Он прекрасно знал слово «гулять», и каждый раз страшно радовался, слыша это слово. Его радость была столь бурной и искренней, как будто он никогда в жизни не гулял. Андрей даже думал, что не может быть, чтобы граф так радовался только возможности пописать или покакать. Даже если он этого нестерпимо хотел. Он надеется на что-то, каждый раз надеется, всегда думал Андрей. Андрей не поздоровался с мужиками и не спросил совета, что ему делать. Он поспешил пройти мимо, неся свою мертвую собаку в охапке и чувствуя, как она становится все тяжелее и тяжелее. Он шел и думал, ну и пусть граф не знал этих команд, зато мы друг друга не мучили этой дрессурой, он и так был умный и знал, что можно и чего нельзя. Он вспомнил, как граф попрошайничал за столом, клал голову Андрею на колено и при этом смотрел в глаза, заглядывая, казалось, прямо в душу. А гостей он пронзал такими взглядами и делал вид, что хозяева его сильно бьют и не кормят никогда Он издавал звуки, похожие на голоса дельфинов И, конечно, не выдерживал никто И все тайком от Андрея, а Андрей тайком от всех, давали ему что-нибудь со стола Так настоящие воспитанные собаки себя не ведут, это было ясно Но Андрей нес мертвую собаку и уговаривал себя, что хорошо делал, что не держал ее в строгости